А пианино звучало началом лунной сонаты, все повышаясь, звуча чем дальше, тем всё томительнее, призывнее в сомнамбулически блаженной грусти.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 нежного, полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ. На висках полуколечками загибались глазам черные лоснящиеся косички, передавая ей вид восточной красавицы, с лубочной картинки. Вот если бы я была певица и пела на эстраде,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 Ненавижу. Потом захрипело, за свистало и загремело, в припрыжку затопала полька и шарманка, и к нам скользя подлетел маленький вечно куда-то спешащий и смеющийся сулюжицкий и загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал: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 Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцание старого золота иконостаса и над могильных плит московских царей, стоял точно ожидая чего-то. В той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней,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 На Родинке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мринской обители. Там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещённой церкви. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще: "Нельзя, господин, нельзя. Как нельзя? В церковь нельзя. Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас, заради Бога, не ходить. Там сейчас великая княгиня Елизавет Фёдоровна и великий князь Дмитрий Павлович. Я сунул ему рубль". Он сокрушенно вздохнул. пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несымые на руках иконы, харугви, за ними вся в белом длинном тонкаликая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня. А за нею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 И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платком, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. гла видеть в темноте. Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.